5, 30 октября 2004, 20 Когда чемоданы и обиды распакованы, в семье устанавливается привычный ритм. «При встрече с моими сестрами, сколько бы времени ни прошло и как бы они ни взрослели, мы всегда возвращаемся к детским версиям себя. Я подозреваю, все путешествуют в прошлое, встречаясь с семьей. Никто не ведет себя как обычно». Даже мои родители изо всех сил ведут себя наилучшим образом. Никто не хочет расстроить бабушку в день ее рождения. Мы с Трикси играем в Скрэббл в гостиной, когда Лили приходит позвать нас к ужину. «Хватит, пойдем есть!» — рявкает моя сестра, стоя в дверях. «Но мы не доиграли!» — возражает Трикси. Лили тремя шагами пересекает комнату, а затем сбрасывает буквы с доски на пол. «Доиграли!» говорит она, прежде чем мимолетно полюбоваться своим отражением в зеркале над камином, а потом выходит из комнаты. «Я провожу с Трикси много времени. Материнство не далось моей сестре легко, но для меня одним из лучших событий жизни было стать тетей. Лиле было 18, когда родилась ее дочь. Она любила гаджеты больше детей, и она вскоре обнаружила, что к материнству не прилагается инструкция, а у детей нет выключателя». В результате я провожу несколько вечеров каждую неделю в их доме, приглядывая за Трикси, чтобы дать Лиле отдохнуть. Понятия не имею, от чего именно. И она никогда меня не благодарит за потраченное время. Мы с Лиле вообще не разговариваем. Она все еще считает меня ребенком. Думает, что я так и не выросла. Мне кажется, это ироничным, учитывая ее поведение. Некоторые люди просто не замечают реальности, а видят лишь прошлое. Я не против, я обожаю проводить время с племянницей, и мне нравится смотреть, как она постепенно превращается в замечательного человека. Трикси доставила мне в жизни больше радости, чем что-либо другое. Остальные члены семьи уже собрались на большой эколиктичной кухне в задней части дома. Все шкафчики бледно-голубые, и на некоторых плитках на стене нарисованы животные или цветы. Бабушке всегда нравилось иллюстрировать не только книги, но и жизнь». Вся задняя стена представляет собой гигантскую меловую доску, на которой она записывает свои идеи и делает наброски. Иногда, если мысли не приходят ей на ум, она записывает вдохновляющие цитаты какого-либо мертвого автора. Покойники зачастую знают больше о живых, чем они сами. Сегодня я вижу только рецепт шоколадных брауни, поэму о падении и искусно нарисованную мелом птицу. Она похожа на малиновку. Бабушка украсила кухню в честь Хэллоуина, как и каждый год. С потолка свисают черные с оранжевым бумажные украшения, кругом много свечей и вырезанных тыков, и в углу стоит что-то похожее на ведьминую метлу, но я думаю, она, возможно, находится там всегда. Пространство служит еще и столовой, и в середине стоит длинный деревянный стол, сделанный из простого огромного куска бука, которому больше 500 лет, и он действительно красив. Стол окружен восьмеркой разных стульев, подобранных бабушкой для каждого из нас У моей матери он белый, высокий и тонкий Он выглядит хорошо, но заставляет людей чувствовать себя неуютно, как и женщина, для которой его выбрали Черный стул отца старше, шире и округлее У Роуз он элегантный красный А у Лили зеленый и, думаю, выглядит довольно неприятно Мой вполне простой на первый взгляд, но на сиденье нарисованы маргаритки. У бабушки стул розовый с фиолетовым, и ее любимые цвета, а у Трикси — самый новый и маленький, усеянный серебряными звездами. По словам бабушки, она разрисовала стулья, чтобы мы всегда знали, что это наш дом. Моя мать сказала это для того, чтобы мы все знали свое место. Ужин был целым пиром. Запеченная курица с картошкой. Йоркширские пудинги и соусницы с подливой. Но подлива – это горячий шоколад, так как бабушка считает, что на Хэллоуин все должно быть сладким. Морковка присыпана сахаром, пудинги – это на деле зефир, с горошком смешанный с смартис, а в картошке есть шипучки. Смартис – разноцветные глазированные шоколадные конфеты. То, что выглядит как хлебный соус, в действительности является растопленным ванильным мороженым. Еда одновременно удивительная и, на удивление, вкусная. На скатерти разбросаны тыквы с пугающими вырезанными лицами, шишки, ракушки и сладости. Окутанной в свет свечей, комната выглядит красивой и радостной, как и наша хозяйка. Я чувствую вину за свое отсутствие аппетита, но остальные принимаются за еду, пока не съедают последнюю хрустящую запеченную картошку с шипучкой. Даже Лили... жалующаяся на всё и никогда не готовившая никому из родных, кажется довольной. Если моя сестра когда-нибудь и пригласила бы нас на еду, я предполагаю, нам бы подали лапшу быстрого приготовления на ужин и поп-тартс на десерт. Поп-тартс. Двухслойное печенье со сладкой начинкой. Под конец странного пира на столе много пустых бутылок, и мои разведенные родители однозначно выпили больше нужного. Моя мать всегда пыталась растворить слова отца в вине. На одном конце стола Нэнси выглядит так, будто ей едва удается держать веки открытыми. А тем временем на другом отец с трудом отводит свой взгляд от нее. Когда они были женаты, он плохо к ней относился. Но я думаю, что он любит ее сейчас так же, как и тогда. Может, больше. Он собирал сожаления, а она накапливала пренебрежение. Иногда люди не понимают, что влюблены, пока это не пройдет. Спокойная и тихая аура Сигласа сменилась громким смехом и повторяющимися историями из тех, что рассказываются, когда языки смазаны ностальгией и вином. Мы слышали истории друг друга слишком много раз, но для видимости притворяемся, что это не так. Потом стена часов в коридоре начинает отбивать девять вечера. Все восемьдесят, включая одни напольные и пять с кукушкой. поэтому кроме них ничего не слышно. Как только звон прекращается, Трикси заговаривает. «Бабуля, почему в твоих книгах есть только тетушка Дейзи? Почему не мама, не тетушка Роуз?» Дети всегда задают больше неловких вопросов, но Трикси достаточно взрослая, чтобы сдержаться, и мне кажется, что все за столом поворачиваются ко мне. Мы с сестрами не разговаривали много лет из-за произошедшего. Роуз отказывалась видеться со мной, или вообще разговаривать очень долгое время, но теперь неподходящий момент раскапывать прошлое. Сейчас мы должны праздновать. Непрошенные мысли застревают у меня в голове, и я не могу подвинуть их. К счастью, бабушка отвечает, поэтому мне не приходится. Ну, история не совсем о тетушке Дейзи, я просто одолжила ее имя. А что, ты бы хотела, чтобы я как-нибудь использовала и твое имя в книге? Нет, спасибо, бабуля. Я слишком взрослая, чтобы быть в детской книге. Я бы хотела оказаться в истории с загадочным убийством. Жаль, что ты их не пишешь. Бабушка много лет была художницей, иллюстрировала чужие книги за очень скромные суммы денег. В год, когда мою патологию сердца диагностировали, известный автор грубо высказался о ее рисунках. Ее глубоко ранили, последовавшие за этим волнения и обиды, поэтому она отказалась работать с этим автором в будущем. Высокие моральные принципы могут дорого стоить, а частные больницы и дополнительные консультации даются недешево. Поэтому бабушка впервые написала свою книгу, наполненную поэмами, написанными, когда она сидела в залах ожидания и беспокоилась обо мне. Она проиллюстрировала книгу сама, написала свои слова, нашла себе агента и издателя, Все это, чтобы доказать свою правоту. Но после успеха маленького секрета Дейзи Даркер пути назад не было. «Думаю, большинство историй о загадочных убийствах переоценены», говорит бабушка. «Есть намного более изощренные пути покончить с человеком, чем убить его. Всем будто становится неуютно от ее слов. Не считая Роуз, которая всегда с большим спокойствием воспринимала смерть, чем мы». Может, потому что она видит ее на работе? Роуз часто работает бесплатно, что, возможно, является причиной финансовых проблем с ее ветклиникой. Она спасает и пристраивает столько животных, сколько может, работает для этого днем и ночью, но даже она не может спасти всех. Это поразительно и грустно, сколько раненых животных бросают на пороге ветеринара, питомцы, которых однажды любили, теперь исчерпавшие свой срок годности. Роуз даже убедила бабушку приютить парочку брошенных кур несколько лет назад. И Эмми с Адой живут в ярко раскрашенном курятнике с тех самых пор. Куры почти такие же члены семьи, как Поппинс. «Но есть и изощренные способы кого-то убить и не попасться», говорит Роуз, делает такой крохотный глоток вина, что усилие, чтобы поднять бокал, кажется едва стоящим. «Как, например?» — спрашивает Трикси. Роуз... никогда не фильтровавшая слов в присутствии детей, смотрит на нашу племянницу. Но я выбрала бы инсулин, введенный между пальцев ног, где люди вряд ли будут искать. У меня его хватает в клинике. А пропажу доз достаточно легко объяснить. Лекарства теряются или разбиваются постоянно. Это было бы почти слишком легко, и я сомневаюсь, что меня бы поймали. Трикси таращится на нее, как и все мы. Я бы отравила человека растениями. Говорит Нэнси. Чуток крапчатого болеголова или белодонны. Морфий или цианистый калий, если мне хотелось бы чего-то более изысканного. И если бы было бы время. Но оба можно добыть из цветов и деревьев. В большинстве садов достаточно просто найти, по крайней мере, одно ядовитое растение, если знать, где искать. И подсыпать что-нибудь человеку в напиток занимает меньше секунды. Отец качает головой. «Иногда мне кажется, что нет вещи, которая не вызвала бы разногласий у моих родителей». «Я думаю, резкий удар по голове был бы более простым методом кого-то прикончить», — говорит он. «Или столкнуть их с лестницей», — вставляет Лили с коварной улыбкой. «Или со скалы», — добавляю я. Нана улыбается и хлопает в ладоши. «Какая же мы убийственная семейка!»